Глава 38. Шарлотта. Итак, насчет непреднамеренного оргазма. Воспоминание о нем прокручивалось в голове нескончаемым циклом, как заезженная пластинка, застрявшая на самой громкой части. Основная проблема заключалась в том, что мне это нравилось. Даже хотелось, чтобы такое случилось снова. Другая проблема. Я ни за что не смогу снова посмотреть Тейту в глаза. «Даже для того, чтобы извиниться? «Даже для того, чтобы принять его предложение?» «Нет. Никогда». «Шарлотта?» Эбигейл толкнула меня в плечо. «Ты покраснела?» Мы забились в угол спускающегося лифта в офисе, упакованные, как сардины, в эту смертельную ловушку и стояли так близко друг к другу, что я не могла разглядеть табличку с грузоподъемностью за выстроившимися передо мной телами. «Правда?» Я попыталась похлопать себя по щекам, но мне удалось только ухватиться за чей-то локоть. Двери разъехались в стороны, и мы вышли. Позади нас с облегчением заскрипел лифт. «Ты в порядке?» Эбигейл последовала за мной из здания. «Ты весь день ходила красной. Простудилась, что ли? Не сомневаюсь, что Рейган даст тебе завтра отлежаться». На следующие две недели у нас было запланировано несколько встреч с крупными издателями. Рейган хотела представить коллекцию книг авторов, с которыми сотрудничала, и предложила мне присоединиться. Я не настолько глупа, чтобы упускать такую возможность. Я надела куртку Келана поверх шорт с шипами и высокой, талией и колготок в сеточку. Он оставил ее на крыше в день Святого Валентина в одиннадцатом классе, и я не смогла себя заставить и вернуть ее, особенно после того поцелуя. Я в порядке, просто жарко. Я сбросила тяжелую куртку из ака кожи, увешанную большим количеством цепочек, чем во всем магазине ход топик. Такое ощущение, что в этом году летняя жара наступит намного раньше. Я планирую отправиться домой и отоспаться с включенным на полную мощность кондиционером. До завтра. Я бросилась к метро, сбежала по ступенькам и протиснулась в поезд. Книги Келлана лежали в водонепроницаемом мешке для хранения, обернутом вокруг моей руки. Мне нужно с ними расстаться. Это последнее, что связывало меня с Тейтом Маркетти, если не считать унизительного воспоминания о том, как я оказалась на его смотровом столе и его шокирующего предложения. Дрянные брошюры о горе, которые мне навязывал школьный психолог Сент-Пола, побуждали людей, находящихся в депрессии, искать светлую сторону жизни. Найти один единственный позитив в море негативов и ухватиться за него. Положительной стороной, помимо того факта, что оргазм был чертовски хорошим, стало то, что я уже несколько дней не думала о Лии и несовершенствах. Потому что худшее в том, что я отдала ей книгу, то, что действительно имело значение, заключалось в том, что сама книга ничего для меня не значила. Меня убивало, что сестра воспользовалась книгой, чтобы причинить мне боль. И я была такой, раненой. Только я смирилась с тем, что нравлюсь Лии значительно меньше, чем она меня любила, как у меня появилась надежда. Снова. На своей остановке я замешкалась, а потом соскочила с сидения. Я уставилась на мешок, затем на двери, ведущие на платформу. Здорово узнать, что моя трусость не исчезла в попытках правдивых откровений перед Тейтом что его брат однажды поцеловал меня. Я знала, что его брат хотел покончить с собой, что я лгала ему с тех пор, как встретила его. А была еще и другая правда, в чем я никогда не могла признаться себе из-за страха разочаровать Келана. Верность ⁇ это выбор, и я намеревалась его сделать. Тейт токсичен, напомнила я себе, думая о повороте на 180 градусов которую он совершил с тех пор, как я выплеснула на него свою большую тайну. Он вонзит тебе нож в сердце, а потом спросит, почему это так больно. Я выскочила из вагона в последнюю секунду, напугав пары, стоявшие возле дверей. «Простите». По платформе разнесся стук моих армейских ботинок. Если бы я не побежала в библиотеку, то и не набралась бы смелости. Я запыхалась. По виску стекал пот. Когда я добралась до библиотеки, голова почти ничего не соображала, и в этом тумане растворились появившиеся в мозгу мысли. Передо мной вырисовывалось здание из белого камня, и я стояла под вытянутым навесом, обрамленным массивными пилястрами. После того, как Тейт передал книги на пожертвование, я дошла до библиотеки, но так и не переступила через ограждение, и с тех пор не приходила сюда, впервые после колледжа прервав посещение. Я глубоко вздохнула и направилась к стойке регистрации, пока не передумала. Мешок хлопал меня по бедру при каждом шаге. «Шарлотта, так давно тебя не видела, уже начала беспокоиться». Дорис, главный библиотекарь, улыбнулась мне. «Чем могу тебе помочь?» Я постучала пальцами по столешнице. Книги Келлана оттягивали мне руку. К слову, о Келлане. Он разозлился бы из-за того, что произошло. Келлан ненавидел своего брата. И, чёрт возьми, мне нужно было перестать думать о случайном оргазме. «У меня есть...» Я колебалась, презирая себя за это. Предложение -то это промелькнуло у меня в голове. Секс безо всяких условий. Мой мозг не знал, чего хочет, но тело знало. «Если бы только у тебя была причина увидеть его снова...» Дорис нахмурилась. «У тебя есть...» «Если ты сделаешь это, то никогда не увидишь Тейта я сделала шаг назад ты никогда не получишь ответы которые тебе нужны еще один шаг тебе никогда не удастся поговорить с ним о Келлоне. и еще один его предложение не будет действовать вечно неважно пробормотала я разворачиваясь на каблуках дорис позвала меня вместе с Фэй, моим любимым библиотекарем я попятилась через парадную дверь и запыхавшись выскочила на улицу хлопнув ладонями по коленям. Люди шли по тротуару, расступаясь вокруг меня, как красное море, пока я безуспешно пыталась отдышаться, пыталась собраться с мыслями. Я не понимала, что делаю, или чего хочу, или куда отправлюсь теперь. Потому я пошла пешком. Шла, пока у меня не заболели лодыжки, пока вечер не превратился в ночь, пока не зашло солнце и город не засиял под покровом искусственного света пока у меня на уме не осталось ничего, кроме Тейта и Кела на маркете. И когда я подняла взгляд, я смотрелась по сторонам, то поняла, куда привели меня ноги. В бар, куда я ходила с Тейтом. Я заглянула в окна, просто чтобы увидеть место, где мы когда-то сидели, обмениваясь историями. Вероятно, более здорового исцеления нам не суждено получить. Но потом я увидела его, единственного мужчину, который вот так лишал меня рассудка. «Тейт». Он держал пустой стакан. И, судя по всему, тот был не первым. Наверное, я простояла там полчаса от растерянности. Смотрела на него через окно, как на сцену из Мизери. Рядом с ним сидела женщина. Даже две. У обеих текли слюнки. Обе заинтересованы в нем. Одна положила ручку обратно в сумочку и, сложив лист бумаги, пододвинула его к нему. «Может быть, там ее номер?» Тейт посмотрел на записку. Схватил, сунул в карман. Я сглотнула, завороженно смотря за каждым его движением. Подстекал по моей шее. Желчь подступила к горлу. Сердце совершало неистовые прыжки в груди. «Открой дверь, Шарлотта. Прекрати это. Прими его предложение. Ты знаешь, что хочешь этого». Вместо этого я не сходила с тротуара до тех пор, пока больше не могла смотреть. Тейт был пьян, и я знала, что должна хотя бы ворваться в бар, и предложить ему помочь добраться домой в целости и сохранности. Но не могла заставить себя заявить о своем присутствии. Я сбежала, задаваясь вопросом, почему так важно, как Тейт Маркетти поступает со своей жизнью. Он был незнакомцем, был старше меня, был тем, кого я не знала, прожив 22 года своей жизни и с кем не увижусь еще 22. И тут меня осенило. Я не просто наблюдала за Тейтом, Я беспокоилась о нем, когда мне стало не все равно, когда я перестала его ненавидеть.